когда приходит завтракать, а через три недели господин Фэмель, молодой архитектор, выполняющий крупный заказ. Да-да, детка, все это относится к аббатству святого Антония. Работы тянулись много лет Леонора, целые десятилетия вплоть до нынешнего дня. То требовался ремонт, то аббатство расширялось, а через 45 лет его... Восстанавливали по старым чертежам. Один святой Антоний займет у вас целую полку. Да, вы правы. Вентилятор бы здесь не помешал. Сегодня жарко. Нет, спасибо, я не хочу есть. В окне, как на экране, виднелось голубое небо 6 сентября 1958 года. Линия крыш была снова непрерывной, без зияющих брешей. На пёстрах скатертях, в садиках, на крышах стояли чайники. Женщины загорали на солнце, растянувшись в шезлонгах. Вокзал бурлил, в город возвращались отпускники. — Может, именно поэтому старый Фемель так нетерпеливо ждал свою внучку Рут? Уж не уехала ли она за город, оставив на время коварству и любовь? Он несколько раз отер лоб носовым платком. Всю жизнь он был нечувствительен к жаре и к холоду. В правом углу окна Гогенцоллерны все еще скакали на бронзовых конях, обратясь лицом к западу. Они ничуть не изменились за 48 лет. Не изменился и его фэмиля верховный главнокомандующий. Все роковое тщеславие этого монарха сказывалось в посадке головы. Улыбаясь, рисовал я тогда за столиком в кафе «Кронер» постамент, на котором еще не было изваяния. Тем временем Кельнер принес мне сыр с перцем. Я был всегда так уверен в своем будущем, что настоящее казалось мне законченным прошлым. Был ли это мой первый, самый первый завтрак в кафе «Кронер» или же трехтысячный? Каждый день я приходил в кафе «Кронер» ровно в девять часов. Только высшая сила могла мне помешать. Я перестал приходить, когда верховный главнокомандующий, этот дурень, который все еще скачет на бронзовом коне, держа путь на запад, Призвал меня под свои знамена. Сыр с перцем? Ел ли я тогда эту странную красновато-белую размазню в первый раз? Она, кстати, была не такая уж невкусная. Я придумал это блюдо час назад в курьерском поезде, который на всех парах мчался к городу с севера. Я хотел придать своему неизменному меню необходимую индивидуальную черточку. Ел ли я все это впервые или уже в тридцатый раз намазывал красноватую кашицу на черный хлеб, в то время как келнер убирал рюмку для яйца и отодвигал в сторону джем? Внимание! Я вынул из кармана пиджака... Единственно надежный инструмент для корректировки таких вот мимолетных, но точных видений. Мой карманный календарик, который помогал мне блуждать по лабиринту прошлого, напоминая о месте и времени действия. То была пятница, 6 сентября 1907 года. И этот завтрак в кафе «Кронер» был первым. До сих пор я никогда не пил за завтраком натурального кофе, ограничиваясь солодовым, никогда не ел яиц, довольствуясь овсяной кашей, серым хлебом с маслом и ломтиком свежего огурца. Но миф, который я решил создать, был сразу же при своем возникновении подхвачен, А недоуменный вопрос повара «сыр с перцем» доказывал, что миф проложил себе дорогу туда, куда следовало, то есть в широкую публику. Мне оставалось лишь, так сказать, при сём присутствовать. Сидеть на месте до десяти или до половины одиннадцатого, ожидая, пока кафе постепенно наполнится людьми,